И если каждый индивидуальный разум также является элементом более сложных систем, то вместе они составляют некий более великий разум, обладающий божественными свойствами, возникающими из хаоса сложности. А что на верхнем уровне? Бог, начало, отсчета, пустота? И вследствие того, что данная система построена по принципу обратной связи, этот верхний уровень подобен нашей нижней реальности. А наш уровень, в свою очередь, подобен, как далеко вы готовы спуститься, считает Уилл. Уильям Тиллер, доктор философии. «Мы все едины. Мы взаимосвязаны. Если хотите назвать это квантовой взаимосвязью, пожалуйста. Но мы связаны друг с другом. На самом деле никакого разделения между нами нет. Поэтому все, что мы делаем с другими людьми, мы делаем с каким-то аспектом самих себя». И в этом отношении никто из нас не является непричастным. Нам что-то не нравится во внешнем мире, но мы не можем повернуться к этому спиной, поскольку тем или иным образом являемся творцами всего этого. И мы должны поступать правильно, пытаться создать такое будущее, какое будет наилучшим для всех нас. Это наша задача как «со-творцов». И при этом, будь он политиком, или теологом, или физиком, или врачом, или кем угодно, каждый из людей может внести свой вклад в жизнь и поднять ее так высоко, как только сумеет, и сделать то, что считает наилучшим. А для этого необходимо думать. Следует руководствоваться в мыслях и действиях пониманием того, что все вокруг наши братья и сестры. «И любые дела семейные, так-то», — считает Уильям Тиллер, доктор философии. Высшая когерентность. А что можно сказать о высшей когерентности сознания? «Не к этому ли мы бессознательно стремимся?» Не поэтому ли прекрасную радугу намного приятнее созерцать вместе с любимым человеком, чем в одиночестве? На этой планете были периоды, когда человечество объединялось во имя всеобщего блага и генерировался совершенно потрясающий дух доброй воли. Доктор Эмото, который путешествовал по всему миру, создавая когерентность вокруг влияния эмоций на воду, Высказался по аварии Аполлона 13 следующим образом. Поскольку на тот момент практически во всем мире уже существовало телевидение, многие люди, включая меня, молились о благополучном возвращении астронавтов. Об этом молились мусульмане, христиане, буддисты, иудеи, люди любого версповедания и национальности. Я полагаю, именно благодаря этому произошло чудо. Конец цитаты. Нечто подобное произошло и во время катастрофического цунами в рождественские дни 2004 года. Доктор Эмото продолжает. Когда люди всего мира увидели по телевизору результаты чудовищной катастрофы, унесшей жизни более двухсот тысяч человек, полагая, они осознали, что подобное могло запросто произойти и с ними. Они сумели воспринять эту беду лично. В течение десяти лет я занимался исследованиями, призванными продемонстрировать людям всего мира что наши молитвы и мысли могут влиять на реальность где бы мы ни находились и поскольку эта мысль уже утвердилась в умах людей вероятно они подумали это работает если мы предпримем усилия наша энергия придет туда нужно молиться конец цитаты И в этом причина, почему после цунами не было больших вспышек инфекционных заболеваний. Новые подобные случаи помогут людям вернуть себе веру в силу молитвы. Иными словами, могут быть новые бедствия, как естественные, так и рукотворные, которые повлекут за собой новые жертвы. Однако посредством Этого опыта все больше людей начнут воспринимать такие проблемы, как свои собственные, и примут на себя ответственность за происшедшее.